Глава четырнадцатая. Султан или бег. Простых людей с таким властным взглядом не бывает. Вот каким я видел своего противника. Бородка, которую в современном мне барбершопе окрестили бы эспаньолкой, смуглое надменное лицо под шляпой с широкими, загнутыми вверх полями и серебряной вышивкой на тулье. Он четко держал под контролем каждое мое движение. Кончик кривой сабли тут же смещался, стоило мне пошевельнуться. Моя низкая стойка его не смутила, опорная нога твердо стояла на земле. Я следил за ней и за его бедрами, готовый в любую секунду перекатиться. Киргизская сак не спешил. Он играл со мной, как кошка с мышкой, наслаждался этой игрой. И владел русским языком. «Я узнал твой клинок, собака!» Ты принес сюда печальную весть. Мой верный нукер Беркен погиб. Иначе у тебя не было бы его меча. Подлые рабы Ак-Падишаха! Всю жизнь я вас резал и буду резать. Начал еще юношей в армии славного атамана Емельяна. Продолжил и потом, когда меня выкупили из царской неволи. «Так ты сары джатов?» «Какая встреча! Болтай, болтай!» Я двинулся рукой к рукояти Тальвара в красных софьяновых ножнах на боку. Но мастер сабли был на чеку. Его клинок тут же устремился ко мне. Пришлось отпрыгнуть в сторону под вспышку боли в предплечье. Он все-таки меня зацепил, как непроворен был я. «Обезьянка! Ты прыгаешь, как обезьянка!» — рассмеялся киргиз сак Я увидел, как напружинилась его опорная нога, как мелькнула в воздухе стальная полоска, взлетая вверх. Оперевшись кончиками пальцев в землю, приготовился броситься ему под ноги. В ближнем бою у него не будет шансов. Я раздроблю его коленную чашечку одним ударом. Раздался свист, глухой удар и яростный крик боли. Откуда-то сбоку прилетела стрела, пробив киргизской айсаку щеку и выбив несколько зубов. Она не убила, но причинила мучительную боль и подарила мне несколько драгоценных мгновений. Моя рука сама собой нырнула под Д-образную дужку Тальвара, ухватилась за его непривычную выпуклую рукоять. Словно не я, а кто-то другой, управляя телом, вырвал индийский короткий меч из ножен, перекатился вперед через плечо и резким ударом подрубил ногу Джатову, разрубая сухожилия и кость. Он снова закричал, закачался, опустил саблю и опер ее о землю, чтобы не упасть. Тщетно. Я был уже на ногах у него за спиной. Ударил его в висок гардой-кастетом, проламывая кость. Киргиз Кайсак неловко упал на бок, задергал ногами в предсмертной судороге. Щегольская шляпа отлетела в сторону. Я быстро огляделся вокруг в поисках новых врагов. Их не было. Ко мне приближался радостно скалившийся мамаш, накладывая новую стрелу на свой лук Конная схватка сместилась в сторону, пешие халатники разбежались, по полю метались лишь одинокие кони, потерявшие своих наездников, а казаки из обоза собирали верблюдов. Казалось, мой бой с сары длился всего несколько мгновений, но как изменилась обстановка? — Ты мой должник, ваш бродь! — сообщил мне наш проводник, убедившись, что достреливать жатого нет нужды и аккуратно ослабляя тетиву. «Да, ты помог», — серьезно кивнул я, переводя дух. «Черт, это было близко». Вложил в ножные тальвар и пошел подбирать бухарку, которая меня так подвела. «Нет, не она. Сам виноват. Нужно оттачивать навыки саблиста, приучать руку к тяжелой шашке» а не только махать, как секирой. Мамаш остановил коня над телом моего противника. «Сарыджатов из рода Байбакты! Вот и пришел тебе конец, мерзкий мятежник, пугало султанов, убийца хана!» Он плюнул на труп и убрал лук в сагайдак. Повернулся ко мне. «У тебя кровь, ваш бродь, на руке!» «Пустяк, царапина!» — отмахнулся я. «Поймай мне коня». бег кивнул, схватился за аркан, расправляя его кольца, ударил коленями по бокам своего абая, заставляя развернуться. Через несколько минут привел мне за арканенную лошадь, испуганно косившую по сторонам лиловым глазом. «Извини, ваш брать, что не аргамак. Другой не нашлось». «Сойдет. В обозе у меня есть два запасных. Лишь бы до них добраться». Мне нужно снять седло с дончака и свои запасы. Бедный конь, он столько прошел, столько вытерпел, и вот погиб на поле с джугурой». Примечание. Джугура – вид сорга, распространенная культура в Средней Азии, хорошо выдерживает засуху, служит отличным кормом скоту, а его зерно идет в пищу людям. «Славное место для смерти коня! На небесах будет сыт!» Я взял под усцы успокоившуюся лошадку, повел ее за собой, направляясь к месту падения моего верного скакуна. Мамаш поехал рядом. «Что ты там говорил про долг?» «Есть у меня мечта, ваш бродь. Ты помогай. Мамаш твой должник». «И о чем же мечтает бег «Хочу стать Хивинский хан». Я присвистнул, притормозил, Серьезно посмотрел в лицо к Ергизу. Ничего себе у него мечты. Если каждый солдат таскает в ранцы жезл маршала, любой бег жаждет ханского престола? Нет, не любой. Мамаш мне тут же растолковал тонкость принципа азиатского монархизма. Я из рода Тория. Только из него выходят ханы, ибо мы — потомки Чингиза. Темникам белого царя нужен свой хан. «Почему не я?» — на полном серьёзе выдал мамаш. Над его словами стоило подумать. Действительно, а как всё сложится дальше? Вот захватим мы Хиву. Как с ней управляться? Орлов назначит кого-то из атаманов генерал-губернатором? Если мне не изменяет память, царская власть ханов и эмиров не свергала, а активно использовала. И не нужно думать, что в Петербурге дураки сидели. Они использовали привычный кочевникам и дикханам образ власти, хорошо понимая их ментальность, что только так можно удержать под контролем эту дремучую массу. Вон, на Кавказе попытались иначе. И что получили? Шамиля и войну на десятилетия с океаном крови. С другой стороны, как только ослабла царская власть, начались революция, все эти потомки ханов тут же повылезали, попытались отложиться. Потом их большевики долго гоняли по пустыне, прикручивали обратно. И снова совершили царскую ошибку. Посадили князьками местных первых секретарей из узбеков, таджиков и прочей братьи. Те, конечно, затащили во власть своих братьев-зятьев и добро пожаловать в независимость в 1991 году. «Нет, тут надо крепко думать». И, разумеется, правильно советовать Орлову через Платова. Кажется, атаман ко мне теперь прислушивается. Сменил гнев на милость. — А что с нынешним ханом, с Авазынаком? Мамаш презрительно скривился. — Он не хан. Инак из рода Кунград. Не Чингизид. Хан есть, мелкий султанчик быть. Кто знать его имя? — Кто такой Инак? — Правитель, но не хан. Мне теперь стало понятна реплика Платова в шатре, когда он, принимая посланника хивинцев, назвал их хана самозванцем. «Ну до чего редкий самородок, Матвей Иванович? Ведь он ни много ни мало закладывает на наших глазах политическую подоплеку нашего похода. Мы пришли не грабить, не мстить Забиковича, а свергать незаконную власть. Долой узурпаторов!» Наш атаман на вид вахлак вахлаком, сквернословит словит, манером не обучен, с бутылкой не расстается, а мыслит, как прирожденный политик. Ваш бродь, шить тебя надо, кровь и рука бежать, совсем слабый будешь. Вот и пригодились мои сумочки, да не мне одному. Бой с киргизской саками дался нам дорогой ценой. 9 убитых, 9 и два десятка раненых. Многие тяжело. Мусе досталось крепко. Он потому и не прикрывал мне спину, что валялся в джигуре, скрытой его метелками. Еле разыскал его. Лицо залито кровью. Вместо глаза зияющая рана. Он прикрывал ее бинтом из походной аптечки и глухо стонал. Вернувшийся из преследования пестрахалатников Козин, целый и невредимый, оказал Мусе первую помощь и многим другим, вправлял сломанные кости и вывихнутые суставы, накладывал лупки, шил раны. «Двое не жильцы!» — сказал мне с холодной яростью в голосе, накладывая аккуратные стежки на мою руку. «Плохо терять, побратимов. Досталось не только нам. Когда мы потащились в обоз к своей драгоценной повозке, наблюдали печальную картину, проезжая вдоль корпусной колонны растянувшийся на несколько верст. Казаки копали могилы, разложенных в ряд погибших отпевали батюшки, захваченные в поход. Из разговоров я понял, что зимой с Дона гребли всех подчистую, включая священнослужителей. Слабым, но все же утешением были огромные кучи из тел убитых врагов, большей частью в красных халатах. Туркмены, они не выпавшие на нашу долю киргизской саки, Бились яростно до последнего и проиграли. Путь на хиву был открыт, теперь ее защищали только стены. «Смотрите!» — потрясенно воскликнул урядник зачетов, прижимавший к груди забинтованную сломанную руку. Мы посмотрели на то, что его так зацепило, и сами глухо заворчали. Откуда-то из полей донцы привезли обезглавленные тела в казачьей одежде. «Хану своему головы повезли отчет держать», — злобно прошептал Гавриил и перекрестился здоровой рукой, отпустив поводья. Пленных обезглавили, суки. Припомню я им эти зверства. Я смотрел на обезображенные тела спокойнее, чем донцы, насмотрелся на проделки Бармалеев в Сирии в свое время. Но хорошо понимал их чувства. Обезглавленное тело выглядит настолько неправильно, что мороз по коже. Опять же, есть и религиозный момент, надругательство над павшим. Людей требовалось приободрить. За нами, братцы, не заржавеет. Им деваться некуда, только в хиву. Вот там и придет имамбец. Это я вам обещаю. Зачетов одобрительно кивнул, но, погрустнев, ответил. Эх, не судьба мне кинжалом хивинца пощекотать, не успеет рука зажить. С нашим атаманом мы быстро в Хеве окажемся. Быстро? Может, быстро, а может, нет. Нам предстояли новое испытание, Туркмены так просто не сдадутся. Если дехканина или купца не сильно заботила перемена власти, то для кочевников их привилегированное положение, привычка к разбою и хищничеству — вопрос дальнейшего выживания. Странным городом оказался ход джей священным. В нем проживали только потомки Магомета, или они сами себя к таковым причислили. Не платившая податей, имелась могила святого, вокруг которой громоздились ряды с гробами в несколько этажей, а хан не имел права посещать его с войском. Но главная необычность заключалась в ином. Из него сбежали все жители, решившие, что мы им жестоко отомстим за случившееся нападение на дороге. Брошенные дома, многие с имуществом, которое тут же прибрали к рукам ушлые казаки, открытые лавки со съедобными дарами Востока и даже дом Мельника, внутри которого нашелся верблюд с завязанными глазами. Он вращал жернов, двигаясь по кругу. А когда мы к нему заглянули, жалобно заорал, сетуя на судьбу. В доме нашлось вдоволь мешков с мукой. Мои донцы подсуетились, и вскоре на запах свежего хлеба сбежалось не менее трех эскадронов. Пошла мена. мы им лепешки, а не нам сухофрукты. Дальше больше. Дух базара затуманил всем головы. Все хотели избавиться от крупных вещей, кое кои казаки насоломанили. За худого коня работягу просили три пятиалтынных. Ковер меняли на мешок табаку, который в изобилии произрастал на пригородных участках, а тяжелые туркменские сапоги из верблюжьей кожи шли не поштучно, а чуть ли не вазами. «Все равно прикажут бросить», — жаловались друг другу тароватые станичники. И были недалеки от истины. Платов разрешил своему корпусу дневку, но не более. А утром снова в поход на Мангит. «Теперь, братцы, наступила наша страдная пора. Лишь успевай точить сабельки до да дротики навостривать. Подотрем мы теперь сопли самозваному хану, — напутствовал атаман своих полковников, но они возраптали Надо казакам роздых дать. От самой Волги впереди всех. Матвей Иванович спорить не стал. Сам видел, люди на пределе. Да и знатно их пощипали на подходе к Хаджейли. Скрипя зубами, согласился пропустить вперед себя корпус генерал-майора Бузина, а своим войскам подарил еще день отдыха. Мы выбрали себе место для отдыха в тени столетних чинар, нависающих над главным Хаджалинским каналом. Купались, кому раны позволяли, смывали с себя многомесячный слой грязи, стирали вещи, штопались, ухаживали за своими ранеными. Мимо нашего лагеря проезжали бузинцы горевшие желанием скрестить сабли с туркменами да пошуровать в мангите. «Не все, коту-масленица!» кричал нам каждый второй из проходивших полков. «Теперь наш черед торбы набить!» «Смотрите, чтоб вам морды не набили!» огрызались платовцы, не злобно, шутейно. Да шутились. Второй корпус продвигался к мангиту медленно, кроваво, отбивая атаку за атакой, волну за волной. Туркмены как с цепи сорвались. Они рвались к обозам, одна большая конная группа отвлекает, другая резким наскоком прорывается к повозкам и верблюдам. Казаки, памятуя об опыте боя под Куня-Ургенч, перешли на огневое отражение атак, спешивались, укрывались за импровизированными баррикадами и били, били, били! Потери нападавших исчислялись тысячами, но и нашим доставалось. Бывало, туркмены-удальцы прорывались сквозь плотную огневую завесу, приходилось бросаться в шашки и терять товарищи от ловкого клинка, от выстрела в упор из пистолета. Поток раненых устремился обратно в Хаджейли, а мы только стискивали зубы и уже рвались в поход. На третий день Платов поднял наш корпус, и полки двинулись вслед за бузинцами. Тяжелое зрелище предстало нашим глазам. Разбитые повозки, свежие могилы с крестами, изрытые опаленные, обезображенные поля. Мангит предстал перед нами горящим факелом. Бузинцы предали город огню и мечу, никого не щадя. «Здесь жили потомки тех, кто вырезал отряд Бековича», рассказал мне Дюжа, случайно встреченный на марше. «Вот они и решили, что мы идем мстить». Сопротивлялись крепко. Не только туркмены, но и узбеки. Теперь милости просят, прислали делегации, заложников предлагают. Узбеки, киргизы и даже туркмены-чаудуры. Но только неё муты. За Мангитом потянулись райские места, пощаженные войной. Поля с хлопчатником, тучная нива, богатые фруктовые сады. Нападения продолжались, но организованного сопротивления не было. Из-за глинобитных стен очередного пройденного поселения мог раздаться выстрел другой, случится ночное нападение на отдельный лагерь или горцевание на дальнем расстоянии отряда конницы в высоких баранних шапках, сожжение моста через канал и все. Перекаты горячей стрельбы возникали все реже и реже. И все чаще нам попадались брошенные кишлаки. Чувствовалось, что мы сломали хребет хивинцам. Энтузиазм их иссяк, И единственная их теперь надежда — на крепкие стены Хивы. 21 мая мы достигли Гурлена, маленького купеческого города, за которым нам предстояло попрощаться с Амударьей и выбрать, куда сперва идем — на Хиву или Ургенч. До столицы ханства оставалось 50 верст. Приближался решительный момент нашего похода. «Тебя, квартирмист, вызывают вставку!» озадачил меня прибывший в мой отряд ординарец генерала от кавалерии Орлова. Туркменский шатер походного атамана, принадлежавший раньше хивинскому кушбеги, смотрелся странно в окружении роскошных садов со столетними фруктовыми деревьями, словно заброшенный сюда из пустыни злобным джинном. Впечатление еще больше усилилось, когда я переступил порог и меня встретил едкий плотный дым, словно внутри кто-то пытался коптить боцманские сапоги. Запах табака, смешанный с острым ароматом потных людей, мгновенно ударил в нос и заставил закашляться. Впрочем, для того, кто привык к крепостным казематам, где Павел I держал Платова, это, вероятно, казалось чуть ли не парижским будуаром. Матвей Иванович смотрелся бодрячком, чего не скажешь про остальных особенно про Орлова. Василий Петрович сидел, тяжело опёршись, локтями о колени. Его лицо, покрытое красными пятнами, с одутловатыми щеками, выглядело болезненным. Дыхание было свистящим, каждый вдох давался с трудом. Было видно, что переход через степь и устьюрт дался ему очень тяжело. Выглядел он, в гроб кладут. Несколько раз прикладывал платок к губам. Внутри было тесно, людно, душно и жарко. Помимо двух атаманов, Орлова и Платова, на низких табуретах и разложенных на кошмах туркменских коврах сидели начальники корпусов, генералы Денисов с его пышной, аккуратно расчесанной бородой, специально примчавшийся из Кунграда, где занимался подъемом на ноги наших больных, злой Бузин, не отошедший от Мангита, Боков, наш главный фуражир, а также Карпов, командующий нашей немногочисленной артиллерией и десяток самых прославленных полковников. Их лица, опаленные степным солнцем и ветрами, выглядели усталыми и озабоченными. Рядом с очагом, у небольшого столика с картами и бумагами, сутулился профессор Волков, державший на коленях свой тубус с картой, словно младенцы. Его блеклые глаза за стеклами лорнета выражали смесь академической сосредоточенности. «Черехов! Сюда!» — голос Орлова прозвучал глухо сквозь дым. Я подошел к столу, отсалютовал, как уже привык, не армейским манером двумя пальцами, а сняв шапку и склонив голову. Привычная сноровка, выработанная за месяц в новом теле, вселяла уверенность. «Поблагодарить тебя хотел! Прилюдно! Раньше случая не представилось!» «Отменно все проделал! Будем думать о производстве тебя в сотнике!» «Рад стараться, господин генерал!» Я вытянулся в струнку. Атаман отмахнулся, промокнул лицо платком и показал мне на свободное место рядом с полковником Дюжей. Не иначе, как снова поручит мне разведку, или, как любил говаривать Платов, пошарить в окрестностях столицы. «Итак, господа...» начал Орлов, откашлявшись. «Выслушаем доклад Федора Исидоровича о Хиве. Что нам там ждать?» Волков поднял свой лорнет, обвел им присутствующих и начал говорить, словно читал лекцию перед нерадивыми студентами. Согласно последним сведениям, полученным от торговых людей, а также из ранее изученных мною источников, город Хива представляет собой значительную крепость, Десятиметровые стены образуют овал длиной в две версты, толщиной до четырех сажений. Цитадель сия сложена из сырца, не уступающего природному камню. Таковым он стал, простояв под жарким солнцем Азии, не менее половины тысячелетия. Подходы к стенам защищены рвами, роль которых играют каналы, заполненные водой. Через каждые 15 сажений устроена круглая башня а с четырех сторон света в толщу глины врезаны входные ворота из обожженного кирпича. За западными воротами Ота-Дарваза сохранился старинный форт куня резиденция правителя Хивы. Внутренний город прозывается Шахристан. Его главная ворота восточная, ибо выходят они на городской рынок. Названы Пахлаван-Дарваза, в честь святого покровителя Хивы Пахлавана Махмуда. «Да погоди ты, ученая голова со своими святыми!» — прервал его Платов. «Дюжа! Что по гарнизону и орудиям?» Полковник поднялся и принялся четко докладывать. «На стенах имеется артиллерия. По разным данным, от 9 до 30 медных орудий, преимущественно малого и среднего калибра, но есть и несколько тяжелых пушек. Гарнизон города оценивается в 10-12 тысяч человек, включая ополчение. Наибольшую опасность представляют туркмены, сбежавшие от нас из-под Мангита Йомуты и подошедшие с юга тыкинцы. Последние славятся как свирепые и стойкие бойцы, превратившие охоту на людей в свой промысел. Они хорошо вооружены, имеют много огнестрельного оружия, помимо традиционного холодного. «Я муты!» — зло прошипел Орлов. «Мало мы им вломили!» На другой стороне реки стоят их зимовья. «Ты, Матвей Иванович, вот что сделай! Пусть твои удальцы, которые их кишлаки уже пощипали под куня Ургенч, переправятся через Амударью и сожгут к чертовой матери все кочевья! Никого не щадить, ни стар, ни млад! Пусть убираются в Харасан, откуда пришли!» Нам они здесь не нужны. Платов согласно кивнул. Видимо, это была общая идея, развитие его теории о нахлебниках, которую он нам поверил еще в Кунграде. Что делать будем? Вопрос Орлова повис в воздухе. Все собравшиеся хорошо понимали, хоть крепости в Азии это не европейские бастионы с фасами, контрфасами и равелинами, но и не глинобитные мазанки. Даже стены из пахсы, утрамбованной глины, могли выдержать артиллерийский обстрел, а штурм такой мощной цитадели превратится в кровавую бойню». Платов, до этого внимательно слушавший, нарушил молчание. Его взгляд был острым, не скрывающим беспокойства. «Укрепление серьезное, это факт. А теперь о наших делах, господа». Полевая артиллерия двух наших артиллерийских рот как вы знаете, безнадежно отстала. Кони пали в проклятой степи, часть пушек завязла в грязи и песках. Доставить их сюда, к стенам Хивы, займет самая меньшая неделю, если не дольше. А с полковой мы много не навоюем. Трехфунтовки и фальконеты хороши против туземной конницы, но против стен четырех соженных. «Карпов, что скажешь?» Полковник тяжело вздохнул. Если в корпусах основные потери были в людях, то у него в стволах. Из 24 осталось лишь девятнадцать. «В наличии имеем две гаубицы. Остальные, четвертьпудовые единороги и шестифунтовки, те, кое смогли перетащить через степи и пустыню, погрузили на каяки» отнятые у местных. Их уже везут сюда по реке. Но даже с ними мы брешей не пробьем. Мал калибр. На лицах собравшихся отразилась растущая тревога. Я почувствовал, как она буквально разливается по шатру, как холодный пот по спине. «Осада», — пробормотал Боков, известный своей педантичностью в вопросах снабжения, чей корпус разбитый на партии. Собирал провиант по кишлакам в стороне от движения главной колонны. Припасы уже на исходе, а забрать много у местных не выйдет. По распоряжению Авазы-Нака караваны продолжают свозить все запасы в хиву Помешать мы им не смогли. Голод начнется в войске, Василий Петрович. Лица полковников были бледными под загаром. Это был не банальный страх. Они видели реальную угрозу катастрофы. Армия без провианта, без тяжелой артиллерии, глубоко в чужой, враждебной стране, перед лицом хорошо укрепленного города. Орлов снова закашлялся, прикрыв рот платком. Его плечи опустились. Кризис был очевиден для всех. Он тяжело вздохнул. «Что будем делать, господа?» Его голос был слабым но вопрос прозвучал как приговор. Ситуация критическая. Тишина снова сгустилась. Никто не предлагал решения. Ожидать — гибель, отступать — позор и гибель не меньшее. Штурмовать без артиллерии восьмиметровые стены ослабленным войском — чистое самоубийство. Я смотрел на их лица, опытных, отважных командиров, которые сейчас оказались в тупике. Чувство пустоты, которое преследовало меня в прошлой жизни, сменилось острым, почти болезненным осознанием ответственности. У меня было послезнание. Я знал, что этот поход не должен был закончиться осадой Хивы. Но я также знал, что отказаться от этого шанса, от возможности изменить историю к лучшему, я уже не мог. Письмо в огне было моим Рубиконом. Теперь нужно было идти до конца. Мой мозг, натренированный десятилетиями принятия решений в критических ситуациях, просчитывал варианты с холодной эффективностью компьютера. Осада исключена. Долгий штурм исключен. Единственный шанс — это фактор внезапности. И сейчас на совещании я услышал несколько подсказок. «Город надо брать внезапно!» — произнес я, и мой голос, неожиданно твердый для Харунжева, заставил всех обернуться. «Без осады и подготовки штурма. Одним броском!» «Одним броском?» — переспросил Орлов. «Но как, Петро?» Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. Все взгляды были прикованы ко мне. Момент истины. «Есть одна идея», — ответил я.